Глава двадцать пятая Время умирать И время рождаться Время обнимать И время уклоняться Время бить челом И время ерепениться И вот оно Время наебениться Алекс все-таки соорудил себе гитару и сейчас перебирал струны, вгоняя пьяных нас в лирику и депрессию. Мы бухали. Точнее, снимали стресс. С помощью алкоголя, естественно. Иначе как его снять? В смысле стресс? Кто хорошо убивает, тот хорошо отдыхает. Пакли рыдала и проклинала Вселенную 13. Мы такие умудрились совершить подвиг, по мнению системы, который был немедленно засчитан насчёт Пакли и нами было востребовано вознаграждение в виде воскрешения её матери. Однако оказалось, что сознание её матери было уже стёрто из системы навсегда. Прошло времени всего-то ничего. С другой стороны, зачем системе хранить невостребованное сознание жалкого ассенизатора, которым являлась при жизни несчастная женщина? У Пакли опустились руки. Она ругала армию, Вселенную и весь мир, который рухнул у неё в один момент. Ещё она ругала интектов Нет, не за то, что они завладеи и вообще неприятные существа. Они косвенно тоже приложили к её горю руку. Дело в том, что, уничтожая информационные станции Вселенной-13, эти сволочи уменьшали ёмкость системы как таковой. Я, как и обычно, ничего не понял, с чем это связано конкретно, кроме того, что количество планетных систем в составе Вселенной-13 прямо пропорционально количеству сознаний, которые могут встроиться в систему. Это была ещё одна большая проблема — которая пока не сильно освещалась в широких кругах, где это потенциально сулило огромную проблему. Пока система безжалостно подчищала все свои облачные хранилища, удаляя всякий мусор, в категорию которого и попала мать пакли. Однако скоро мест в буфере не останется, и человечеству придётся что-то решать. Ведь даже уничтоженные войска, такие как часть седьмого флота в нашей последней битве, воскрешались с бэкапом и теряли только сомнительный кусочек опыта с последнего поражения. А так-то были полноценные вояки с десятилетиями опыта и груды науков, которые заправлялись в убертушки и через непродолжительное время уже были в строю, полностью готовые к труду и обороне. А железо — это такое. Пока есть чем заменить. Заводы и фабрики находились далеко в тылу. Так что большая жопа с каждым днём ощутимо росла, рискуя накрыть всю цивилизацию всей своей большой и мягкой массой. Мы все успокаивали Паклю как могли. Но должно было пройти время, чтобы она осознала, что цель, ради которой она пошла в армию, прошла через все тяготы и лишения, оказалась недостижимой. Был, правда, один хороший момент в этой истории. Теперь она имела право официально завести ребёнка. Да и кандидат на папашку вроде был. Вон он, обнимает её гладит по парусы голове, периодически передавая ей сухие салфетки. «Зайчик-побегайчик, Балин!» У меня, кстати, тоже горе случилось. Наш сесястый доктор отказала мне в близости в грубой форме, и сейчас я испытывал жёсткий сперматоксикоз. Она сказала, чтобы я от неё отвалил, потому что я не хочу связываться с этой отмороженной, так как ей обещали сломать руку, а потом остальные кости в теле. На мой резонный вопрос, кто эта сволочь, мне было сказано, что за такую информацию ей тоже обещали сломать руку. На сегодняшней пьянке я попытался найти сочувствие у друзей и подруг, но мне никто не посочувствовал, но почему-то только поржали и вообще как-то странно отреагировали. «Мы анонисты народ поличистый нас не заманишь сиськами систой, нас не заманешь девственной плевой, встал правой, дрочи левой!» — торжественно продекламировал Алекс и заржал. Клоун пацанята как-то странно переглянулись и заулыбались то обед всей души предложил мне свою женщину. Здорово, я отдохаруюсь. Не женщина, а мечта. Одна овечка меня поддержала. — Не волнуйся, Элай, найдёшь себе другую, лучшую, — ласково сказала она и нежно погладила меня по голове. — Настоящая подруга. А у меня внезапно поменялся статус системного задания, которое уже было засчитано как выполненное, о чём мне было объявлено сразу после передачи Медузов в медцентр. — Внимание! Системное задание. Статус обновлен. Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы именуемые интекты. Статус выполнено. Дополнительное. Добыть любую информацию по расе интекты. Статус выполнено. Внимание. Системная награда. Повышена репутация со Вселенной 13. Текущий уровень почтения. Внимание. Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. Внимание! Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. Я, честно говоря, как раз собирался чуть прибухнуть, выспаться и сгонять за ништяками. Так вот, появившееся новое удавление меня очень смутило. Внимание! Системное задание. Статус обновлен. Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы именуемой Индекты. Статус не выполнено. Сказать, что я охренел, это значит ничего не сказать. Я своим пьяным мозгом вспомнил все ужасы последней битвы, где мы прошли через огонь, воду и мой детский страх перед медузами. Алекс вон до сих пор отходняк ловит, передвигается, как калека, но, по крайней мере, функции быстро восстанавливаются. Струны перебирать уже может. В медцентре сказали, что это последствия ментального удара. У него несколько нарушена связь тела с сознанием, а вот с Махнатиком была реальная беда. Физические повреждения тела ему устранили, а вот психическое или, может быть, духовное тело было всё ещё повреждено. Учитывая, какую важную роль он сыграл в нашей операции, я требовал привести его в порядок. Мне сказали, что с Берками они уже связались, и реанимационная бригада уже выехала. А я так хотел расспросить его о моих новых друзьях, духах, которые готовы, были. Сейчас, видимо, они уже не так готовы потому что я несколько раз попытался изобразить что-то подобное своим фокусом в последнем бою, но ожидаемо ничего не получилось. А вот с наградой надо выяснять. Неужели эти хитрожопые ангелочки решили меня кинуть? Не на того напали. Вот сейчас прямо допьём и полетим на информационную станцию. Только немного поспим. Спать только очень сильно хочется. А ещё трахаться, а, -а, -а. но не с кем... «Это не Интект», — заявили мне сразу с порога. «Обана! Приехали!» «А кто, блять это?» — удивился я. Из-за временной нетрудоспособности сегодня мой постоянный спутник за ништяками Алекс отсутствовал. Так что я был один. Да, я помнил, что обещал Тоби Вундервафлю, на мелкий Херой куда-то пропал после пьянки. Подозреваю, что искать его нужно было на складе у тети Доры, но у меня болела голова, и я очень спешил. Кстати, Тоби теперь официальный сержант. Гадюка была в ужасе, потому что следующее звание было уже офицерское, и она ожидала, что такими темпами я его непременно затребую. Причём в скором времени, для Гоблина. А отказать она мне не могла. Я как бы местная знаменитость и всё такое. Вы захватили неинтекта. Привезённая вами особь является ментальным ретранслятором, созданным из ранее неизвестной живой формы жизни с применением кибертехнологий. «И что это значит?» — я все еще тупил. «Все-таки синька от зло». «Это значит, что мы все еще ждем от вас захвата Интекта». «И где его возьму?» — развел я руками. «Проявите смекалку и сообразительность, лай Мы в вас верим. Вы сможете». «Хоринась все. Они и лозунгами разговаривать могут». «Ага. Эй, коммунисты, кричите «Ура!» К вашим слугам любая дыра. Венерические заболевания очень осложняют жизнь. Я задумчиво почесал голову, вспоминая. пьянству бой. Трезвость — норма жизни. Не, что-то гоню. И тут до меня дошла одна неприятная мысль, и я разозлился. Я и до этого себя накрутил, так что взорваться праведным гневом мне ничего не стоило. Слышь, уважаемый, ты что, решил награду зажать? Мы понимаем, что тут жопы рвали. Награду вы получите. И штанов выпрыгивали, а ты... а О, получим? «Именно», — подтвердил невозмутимый слуга системы. «Принимая во внимание отсутствие достоверного описания вы вполне могли ошибиться, приняв этого киборга за его создателя. С вашим уровнем интеллекта вероятность подобных событий составляла 98%. «Вот да», — согласился я. «Мозг всё ещё работал с пробуксовкой. Бадеечки бы сейчас». Это достоверное описание. И киборга мы ведь притащили. И вообще, слышь, ты чё? Меня сейчас тупым назвал? Нет, что вы. Для вашего вида вы поразительно способны и сообразительны. То-то. Э -э сарказм? Ни в коем случае, — запротестовал ангел. Ну ладно, — смилостился я. Что там из плюшек нам сегодня положено? Для вашего удобства я использовал интерфейс пункта сбора и распределения. «У вас есть...» — начал он свой обычный спич. «Так, стоп!» — я внезапно вспомнил, зачем пришёл. «Мне нужен ковчег!» «Извините, но категория вашей награды государственная. Хоть это и несколько необычно, так как такая награда достаётся в основном государственным формированием, а не группе индивидуумов. Но всё-таки статуса недостаточны для получения ковчега. Это уровень национальной награды». Я вздохнул. «Мне не нужен корабль, называемый ковчегом. Мне нужен сам прибор, или что он из себя представляет. Небольшой, на мою группу. А корабль у меня и свой есть. Вы можете дать мне что-то подобное, чтобы я не рылся в вашем компьютере до утра? На такое моего статуса хватит?» Весь спор занял 32 минуты. «Ангелы очень не хотели мне давать три обоймая. Тем более, что у меня ещё были пожелания к комплектации» которыми я был не готов поступиться, так как иначе это не имело для меня смысла и рушило все планы. Однако мы были им нужны, очень нужны, и они согласились. «Хорошо, мы подберём вам необходимое устройство». Я первый раз услышал озадаченность и недовольство в бесстрастном голосе существа. «Вот и хорошо, вот и умнички, сразу бы так, а то пиво нет!» «А теперь давайте, я уже выберу что-нибудь для моего зелёного бро!» Ангел ничего не ответил, развернул передо мной экран терминала для покупок, но перед тем, как исчезнуть с экрана, некоторое время как будто рассматривал меня. «С неодобрением!» «Можно подумать! Пися, королева!» Я, стараясь отвлечься от дикой головной боли, начал тыкать в экран. «Недостаточно мощное! Сильно тяжёлое! Очень большое! Фигня какая-то!» «И это вы называете чудо-оружием? Хрень. Тоже хрень. Опять хри Стоп. Ого! Нет, не так. Ого! И даже так. Ого-го! Беру. Что? Нужно ввести название. Оно у меня и есть». Я, высунув язык от усердия, чтобы, не дай бог, не промахнуться, одним пальцем выстучал на клавишах. Я успел как раз к погрузке. Дроиды заносили в десантный бот типа параллепипед, подозрительно напоминающий гроб. Только бархатной обивки не хватало. «Стоять!» — рявкнул я. Дроиды послушно остановились. «Капсула обработки и воскрешения человеческого единого генома. КАВ-ЧЕК. Модификация. Компактная. Модификация. Ограниченной мощности. Модификация. Прямое подключение». «Продолжайте погрузку». Я махнул рукой, и дроиды унесли гробу внутрь корабля. Я увидел, что хотел. Третья модификация. Прямое подключение. Обычные ковчеги собирали сознание, сохраняли и скидывали информацию после соединения с системой, скидывали в информационные станции, а уже оттуда сознание расходились в конкретные медкапсулы с готовыми к воскрешению тушками. А вот прямое подключение подразумевало передачу сознания напрямую в медкапсулу без возвращения в информационное поле Вселенной-13. Фактически мы могли воскрешаться в любой планетарной системе без привязки к системным. Были бы готовые тушки. Вот такой джек-пот. Хотел бы я сказать, что сам это придумал, но нет. Это мне Василий подсказал. Он как-то вычислил, что такая технология существует, хотя никто про неё не знает. Вот такой умный перец. Я с моей системной репутацией... Я мог попытаться получить эту награду. Но я и попытался. Теперь нужно самими тушками озаботиться. Но это уж совсем другая история. Что-нибудь придумаю. «Стоять!» Ещё один дроид замер. «Поставь на землю!» Дроид послушно опустил на землю большой ящик. Из корабля вышел помятый бонд. «Чё, как?» Широко зевнул он, потягиваясь и поинтересовался. «Успешно!» «А ты сомневался?» — хмыкнул я. «Вообще-то да». Я презрительно хмыкнул. «Иди сюда». Он подошёл. Я откинул крышку и уставился на содержимое. «Хренасся», — удивился пилот. «Это что за монстр?» «Ни что, а кто?» Немного обиделся я. «Это мой дорогой Нубера, вундервафля всех времён и народов. Теперь мы будем карать интектов не только орально, но ещё и другими способами». Я погладил рукой блестящий металл. «БФГ-9000. Требования. Исключительно для пользования». НР-01.А-3.501. Кравовый извращенец Тоби. «Моя прелесть!» — прошептал я. Хотя формально она моей не была, насколько мерзких ксеносов и друзей-одногруппников было уничтожено из этой красавицы когда-то. Ну и пусть я помню её немного по-другому, но пуляет она именно так, как должна. Я прочитал и даже посмотрел информационное видео. Вот только испытать её на станции Ангел мне почему-то не разрешил. Наконец, всё было загружено, и мы выдвинулись к разящему. Я попивал водичку с ударением на второй слог, грустил и пялился в обзорный экран. Бонд пил водичку, грустил и вёл корабль. «Как сына назовёте?» — поинтересовался я. Бонд попернулся. «Чего?» — он удивился. «Да ладно тебе! Доктор Саинт мне всего лишь не даёт! Это не значит, что она со мной не разговаривает!» «У нас же с ней столько общего!» «Было!» Я грустно вздохнул. Приятные воспоминания возникли в голове. Я глупо улыбнулся, но затем встряхнулся, возвращаясь в реальность. «Я всё-таки командир эффективной группы. <хе -хе -хе> Яйцеклетка у Пакли разморожена, а ты головастиков вроде вчера сдал. И что, пацана, выбрали?» Она мне тоже доложила. «Кстати, зря!» Нужно было подождать месяц и не бухать, <смех> чтобы головастики поживее были. — Да, собственно, я не сдавал. Их тоже как бы разморозили из моего первого биологического тела. И нет, это произошло не здесь, а в хранилище генетического материала армии, куда мы все сдаём материал при зачислении в ряды вооружённых сил, — смущённо сказал Монд. — Ну, поздравляю, будущий папашка! Я ткнул его кулаком в плечо. Он опрокинул стакан на приборную панель. Там что-то зашипело и заискрило, свет в рубке погас. «Упс, сорян». «Да не с чем поздравлять пока». Бонд быстренько вытер рукавом воду и нажал несколько клавиш. Свет опять загорелся. «Девять месяцев ждать ещё». «А что, он прям на разящем родится? Его сюда привезут?» «Нет, конечно, уставом запрещено», — возмутился навигатор. «Отправили на мою родную планету». «Ну, ты же понимаешь, что назвать его нужно будет Илай?» — невинно поинтересовался я. «Э-э-э, нет Бонд завис, наливая себе новую воду. «А это обязательно?» «Ха-ха! Обосрался?» Я опять его отхнул, и он опять разлил воду. Снова погас свет. «Ещё раз, царян это была шутка из юмора». Бонд что-то прошипел себе под нос, опять протёр пульт и снова включился свет. «Дурак ты, командир! И шутки у тебя дурацкие!» «Нормальные у меня шутки», — обиделся я, отхлебнул воды и бросил взгляд на экран, собираясь ещё чего-нибудь схохмить. Что-нибудь по-настоящему петросянское, чтоб уши в трубочку свернулись и болевать захотелось. Но промолчал, потому что на экране я увидел висящий рядом с разящим знакомый крейсер, угольно-чёрного цвета. Я подскочил с кресла, в третий раз разлив воду и погасив свет, и ткнул в экран пальцем. «Как называется корабль?» бонда передёрнуло. «Ты чего орешь, как потерпевший? Сейчас все будет. Ага, тяжелый крейсер, идентификационный номер, принадлежность, наемное подразделение бульдоги». «Ну, здравствуйте, бульдоги. У меня есть к вам много вопросов».